Екатеринбург. Кафе Метелица. Улица Лазаньская, дом 40, квартира 74. Не глядя на Панкратова доложил Муса и с невозмутимым видом пригубил вино из высокого бокала. Они соберутся сегодня в 8:00 вечера. Все. Братья Расудулаевы, Терзоев, Дендербаев, Надыров. Илоев, Газдариев. В общем, все те, кого я тебе уже называл, кроме Абдуллина. А что с Абдуллиным? Кулаки майора плавно легли на гладкую поверхность стола. То, что я и предсказывал. Гамзалос со своими братьями явился вчера вечером, они поговорили с Умаром и вынесли ему смертный приговор, как отступнику, затем убили. Кто убил? Муса помедлил с ответом. Его губы тронула едва заметная улыбка, и он был уверен, что Панкратов прекрасно заметил это. Больше говорить и не требовалось. Старые друзья, как и в юности, поняли друг друга без лишних пояснений. Муса придвинул к себе пепельницу. "Не знаю", мягко произнёс он. "Меня там не было, а подробности не рассказывали". Только я не пойму, Арсини. Тебя интересует организация Расодулаевых или судьба Умара Абдуллина? И то, и другое, парировал майор. В большей степени мне нужны, конечно, террористы, но Умар сыграл не последнюю роль во всех тех событиях, что произошли в Екатеринбурге за последние дни. На нём кровь многих людей, а это не раскрытые преступления. Ты знал о том, что он причастен также к убийствам в лесопосадках? И о том, что на его совести смерть двух оперативников городской прокуратуры. «Что-то такое слышал краем уха?» Муса поморщился. «Почему не сказал? Ты этим не интересовался?» Панкратов помолчал, а затем на его лице появилась гримаса явного неудовольствия. Рука накрыла лежащую на столике пачку Винстона, однако за сигаретами майор не полез. Его взгляд был устремлен прямо в глаза чеченцу. Мне не нравится, что ты темнишь, Муса, честно признался он. Брось, Арсений, я помогаю тебе, насколько могу. Ты ведь прекрасно понимаешь, но Умар, забудь ты о Умаре, чеченец беспечно махнул рукой. Он мёртв. Его больше нет. Умар это теперь история. Официально он исчез, но я думаю, что он не сегодня, так завтра его найдут. Будете вы привязывать это к тем, кого можно взять сегодня на Лазанской или нет? Дело ваше. Я своё дело сделал, Арсений. Да, хорошо, согласился Панкратов. Спасибо тебе за сотрудничество, Муса. Надеюсь, что и в будущем я смогу рассчитывать на тебя. Всё в руках Аллаха, уклончиво ответил Киллер. Как он решит, так и будет. На этот раз улыбка скользнула по лицу майора. «Ты сказал, сегодня на Лозаннской соберутся все?» – уточнил он. «А как же ты?» «Меня не будет», – Муса допил вино. «Вместо меня Гамзало назначил старшим Вахита Терзоева и просил меня остаться на некоторое время, чтобы приглядеть и за ним. Мало ли что, но я отказался». «Это не бросит на тебя тень подозрений», – насторожился Панкратов. «Ни в коем случае. Я сказал Гамзало, что если возникнут новые проблемы, Он всегда сможет рассчитывать на меня, но не раньше того. Я не нянька Арсений. И Гамзалов об этом прекрасно известно. Поступок полностью в моём стиле. Он помолчал. Так что к концу недели я покину Екатеринбург. Только к концу недели? Да. Хочу немного побродить по родным местам, понастольгирую слегка. А потом куда? Пути Аллаха неизповедимых. Муса развел руками, а меня направляет только его рука. Ну, бывай, Арсений. Чеченец поднялся из-за столика, и Панкратов последовал его примеру. Они тепло обнялись на прощание, после чего Муса, не оглядываясь, покинул кафетерий. Майор опустился на прежнее место, ему требовалось многое обдумать, Сегодняшняя операция станет для него кульминационной точкой в том деле, ответственность за которое возложил на Панкратова его непосредственный начальник полковник Голымышанов.